Обратно в Петербург возвращались на скрипучие, готовые вот-вот развалиться пролётки. Извозчик, хитроглазый Вячелаус и мужичок клялся и божился, что его ласточка домчит их в лучшем виде. Ласточка, пегая лошадка, молодость которой закончилась, наверное, ещё до рождения Анны, лишь горестно вздыхала и мотала хвостом, отгоняя гнус. Шла она неспешной трусцой, на крики хозяина не обращала никакого внимания. Зато у Анны от этих воплей очень быстро разболелась голова, а ещё комары С наступлением сумерек комары не давали покоя не только несчастной ласточке, но и людям. Сорванная Мишей ветка черёмухи совсем не помогала. Места комариных укусов зудели, и с каждой минутой Анна чувствовала себя всё несчастнее. Но ни роптать, ни жаловаться она не собиралась, а Миша из-за того переживал. Он то и дело поглядывал то на Анну, то на часы, из чего она сделала вывод, что времени у них в обрез. Миша никак не рассчитывал, что ласточка окажется такой неспешной. а ещё никто из них не мог представить что на середине пути случится непредвиденное сначала анна услышала громкий хруст а потом пролётка опасно накренилась и просела ласточка вздохнула кажется с облегчением и стала как вкопанная закричал забронился извозчик спрыгнул с козёл принялся осматривать колесо всё приехали сказал и в сердцах бросил себе под ноги шапку ось сломалась так чини Миша снова посмотрел на часы, успокаивающе обнял Анну за плечи. Всё будет хорошо, сказал он уверенно. Вот только в том, что уверенность его имеет под собой почву, Анна очень сильно сомневалась, потому что понимала: поломленную ось так просто не починишь. Сколько у нас осталось? спросила, спрыгивая на землю следом за извозчиком и отмахиваясь веткой от ненавистных комаров. До отправления поезда успеем, успокоил Миша и добавил: Я надеюсь. Эй, любезный, Он похлопал склонившегося над колесом извозчика по плечу. Как быстро ты починишь свою калемагу? А скоренько. Вот сейчас прямо возьмусь чинить, барин. Как? Она стояла, упёршись кулаками в бока, разглядывая повреждения, которые на её скромный взгляд починить в походных условиях не представлялось никакой возможности. "А с Божьей помощью, барышня", мужичок дёркнул на неё с явным неодобрением. "С Божьей помощью". Где-то высоко в небе громыхнуло. Флегматичная ласточка обриченно мотнула головой и потянулась губами к аниной ладони. Извлечённый из корзинки ксюшен пирожок пришёл салашатки по вкусу. Съев угощение, она снова вздохнула и устало прикрыла глаза. На возню людей она не обращала никакого внимания. Вынужденная передышка её весьма устраивала. А вот Анна переживала всё сильнее. Заминка в пути означала только одно: они рискуют опоздать на поезд и ждать следующим придётся, возможно, не один день. По следув примеру ласточки, она тоже съела пирожок. Ксюша любила повторять, что на голодный желудок решения всегда принимаются поспешные и неправильные. Вот только и насытый желудок ничего хорошего не придумывалось. А небо тем временем затягивало тучами. Неминуемо приближалась гроза. А сколько тут до ближайшей деревни? Анна тронула извощика за рукав. Тот посмотрел на неё рассеянным взглядом, а потом ответил: "Но не ей, а Миша. Версты 4 будет". Может быть, пешком, спросила она с Надеждой. А там найдём новый экипаж. Извозчик обиженно засопел, а Миша многозначительно посмотрел на багаж. Не то чтобы у Анны с собой была целая пропасть вещей, в дорогу она взяла лишь самое необходимое, но этого самого необходимого вдруг оказалось неожиданно много. Снова громыхнуло На сей раз близко. Так близко, что ласточка испуганно шарахнулась в сторону, и чуть не шибло Анну с ног. Осторожно Миша бросился к ней на помощь, попытался оттащить подальше от пролётки, в то время как извозчик обхватил лошадку за морду, зашептал что-то ласковое, успокаивающее: "Всё хорошо". Ей было приятно забота Миши, но для объятий не время и не место. Гроза вот-вот начнётся. Гроза началась почти тут же. Первая капля дождя ударила Анну по носу. Вторая, третья бесчётные сыпанули на землю, прибивая дорожную пыль, вмиг превращая её в грязное месиво. Водночасье стало темно, мокро и холодно. Старая липа, под которой они спрятались, от грозы не спасала. В её ветвях стонал и быствовал ветер, срывая и швыряя в людей мокрые листья и обломки веток. Привязанная к соседнему дереву лошадка метала, си жалобноржала. В наступившей вокруг темноте Анна могла видеть лишь её беспокойный силуэт. до да бесполезную пролётку. Мужичок одновременно ругался и крестился, порывался выбежать из укрытия к лошадке, но ливень и ветер всякий раз загоняли его обратно. Дорожный костюм Анны почти мгновенно промок и вместо того, чтобы дарить тепло, теперь крал его остатки. От холода застучали зубы. Объятья Миши тоже не помогали, наверное, от того, что и сам он вымок до нитки. Он стоял молча, не пытаясь ни утешить, ни успокоить. Да и что её утешать, когда совершенно очевидно, что затея их потерпела фиаско, на поезд уже не успеть. Лишь сердце его ухоло громко зло стучало о рёбра. И этот отчаянный, одновременно беспомощный стук передавался Анне, вышибал из глаз злые слёзы. Плакать можно было смело. Из-за грозы и ливня никто и не догадается, что она, графиня Шумилина, беспомощная плакса, не способная ничего сделать самостоятельно. А гроза не собиралась стихать. Наоборот, дождь и мгла, кажется, только усиливались. Наверное, из-за этой круговерти они не сразу заметили приближающийся экипаж. Просто с новой силой заржала и заметалась ласточка, а потом к её голосу присоединились ещё два более громких, и из пелены дождя вырвалось пару лошадей. Охнул извозчик и тут же, позабыв про страх, бросился спасать свою ласточку, оказавшуюся на пути у чёрных как ночь рослых жрецов. Непонятно, кто оказался проворнее, он или правивший пары человек. Но жеребцы встали как копыта, а грязь из-под их копыт окатила Анну и Мишу с ног до головы. Воспитанные барышни не ругаются. Это Анна усвоила с детства, но на сей раз не выдержала. Слова, за которые хулиганы Веньку ксюше непременно отходили бы мокрым полотенцем, вырвались сами собой. Получилось витиевато и неожиданно громко. Наверное, из-за того, что в этот самый момент грозовые раскаты так, не кстате, стихли. Дверцы экипажа тем временем приоткрылась, но тот, кто её открыл, выходить под дождь не спешил. Как не спешил он и уезжать. Анна Коже чувствовала, как её изучают и разглядывают. Своей бедной, перепачканной в грязи Коже чувствовала. Излилась так, как не злилась даже тогда, когда поняла, что на поезд им с Мишей уже не успеть. Наверное, из-за злости, изрение её и слух обострились почти до животных пределов. А иначе чем объяснить, что даже пелена дождя не помешала ей разглядеть руку в чёрной перчатке, которая сделала кучу знаков трогаться. Трогаться и оставить их грязных и беспомощных. Злой же сунула Анне в руку весьма увесистый булыжник и скорректировала траекторию его полёта таким образом, чтобы булыжник достиг таки цели. Экипаж, уже тронувшись с места, снова остановился. Вороны и жеребцы в нетерпении забили копытами, но подчинились. А дверца вновь распахнулась, выпуская подколючие струи дождя, тёмную тень. Тень была такой же стремительной и такой же нетерпеливой, как и жеребцы. Перед Анной она возникла в мгновение ока. "Ну, кому тут руки поотрывать?" спросила тень почти ласковым голосом, одновременно бархатным и стальным. Мужичок извозчика испуганно спрятался за ствол липы, а Миша вздохнул и шагнул вперёд, прикрывая Анну своим телом от незнакомца. "Прошу прощения". Его голос звучал решительно и дрожал лишь в самую малость, да и то не от страха, а от холода. "Случилось недоразумение". Недоразумение. Незнакомцу не Настя, кажется, нисколько не мешала. Он стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Капли дождя скатывались по его лицу, очерчивая высокие, почти азиатские скулы. Пытались смягчить излишне жёсткую линию подбородка. Пожелтевшей шеи истекали за ворот от белой сорочки. Мы ехали на вокзал. Наш поезд отбывает через 3 часа. Экипаж сломался, а тут ещё эта гроза. Миша говорил и пытался задвинуть Анну уже не просто себе за спину, но и вовсе за дерево. И в связи с этим прискорбным обстоятельством вы решили сломать и мой экипаж тоже. В голосе незнакомца звучала угроза, которую он даже не пытался скрывать. Вышвырнули камень. Ладно, экипаж, но вы могли попасть в одну из лошадей. Я попала именно туда, куда целилась. Она отмахнулась от рук Миши, мокрым рукавом оттёрла с лица грязь. Красотка ей, конечно, после этого не стать, но и заморашкой выглядеть не хочется. Ты? А он удивился, совершенно по-детски приподнял брови. Брови его казались особенно чёрными на фоне неожиданно светлых, почти белых волос. Это сделала ты? Теперь в голосе его слышалось едва ли не восхищение. Попрошу вас, не ты, а вы. Миша сжал её руку так крепко, что стало больно. Вы разговариваете с дамой, в отличие от незнакомца, чтобы его расслышали. Мише приходилось кричать. Так уж получалось. Никогда раньше не слыхал, чтобы дамы объяснялись так витиевато и многозначительно. Это от того, что ваш экипаж окатил нас грязью. Анна едва удержалась от желания ещё раз запустить незнакомца камнем, на сей раз не в экипаж, а именно в него. Если бы получилось попасть в лоб, было бы просто замечательно. Говорите, вы опаздываете на поезд? Пошло любопытство вместо извинений. А что ещё можно ожидать от человека, готового бросить ближнего в беде? Уже и не надеемся, за неё ответил Миша и руку сжал покрепче. А куда уж крепче, если и так больно? Руку Анна освободила и ещё раз провела ладонью по лицу, пытаясь стереть грязь. В таком случае считается, что вам повезло. Нам по пути. Больше незнакомец не сказал ни слова, широким шагом направился к их пролётки, принялся отвязывать багаж. Миша, бросившей на Анну встревоженный взгляд, взялся ему помогать. Она же осталась стоять под проливным дождём, подставив горящее от злости лицо под холодные струи. Барышня А чего вы там стоите? послышалось с козёл. Полезайте внутрь, а то ещё простынете чего доброго. Этот голос был сиплый, с трещинками. Так разрешения не получилис, проворчала она сердито. Боюсь карету вашу грязью запачкать. Да бросьте вы глупости говорить. Тот, кто сидел на козлах, явно усмехался. Клим Андреевич, конечно, горячая голова, но чтобы даму в беде оставить, так не ни. -ни. Только что едва не оставил, или вы забыли? А кто ж знал, что вы в беде? Стоите себе с мужем под деревцем, отдыхаете. Миша, мне не договорите, да она не успела. Даже удивиться не успела, что оправдывается перед незнакомым мужиком. Не муж вы хотели сказать. Тот, кого Кучер назвал Климом Андреевичем и горячей головой, вырос словно из-под земли. В руках он держал Анины чемоданы. А что ж вы, барышня, путешествуете с посторонним мужчиной? Выше, как я понял, особа совершенно особенная, может быть даже дворянских кровей, а тут такой муветон. Не ваше дело, с кем и как я путешествую. На мгновение ей показалось, что горячая голова Клим Андреевич швырнет её чемоданы прямо в грязь, заберётся в экипаж и бросит их смешаны по изволу судьбы. Таким мрачным невосделалось лицо. Но ничего страшного не случилось. Наоборот, он улыбнулся этой такой залихватской, бандитской какой-то ухмылкой и распахнул дверцу экипажа. "Я закончу с багажом, а вы со своим", он сделал многозначительную паузу, "спутником. Пока устраиваетесь поудобнее". Устроиться поудобнее не получилось. Только снаружи экипаж казался большим, но внутри было тесно и сумрачно. Анна плюхнулась на обитую красным бархатом скамью и не без злорадства подумала, что бархат впитает влагу и сохнуть потом будет очень долго. Она и сама наверняка сохнуть будет очень долго. Одежда промокла насквозь. Вода с неё стекала резау мёрчиками, и в мгновение ока на полу образовалась грязная лужица. Отворилась дверца, впуская внутрь Мишу, такого уже растрёпанного, грязного и несчастного. Повезло, сказал он, пожалуй, излишне радостно, и заглянул Анне в глаза. Голедишь, ещё и успеем. Ответить Анна не успела, потому что дверца снова распахнулась, и хоббитчик, или теперь уже спаситель, уселся на скамью напротив, шумно, совершенно полышадиному вздохнул, а потом заорал во всё горло: "Митрич, трогай!" Жребцыр рванул с места так стремительно и так неожиданно, что Анну швырнуло вперёд. Она бы непременно расшибилась, но, похоже, Клим Андреевич поднаторил в ловля падающих девиц. Хватка у него была крепкая и совершенно неделикатная. Прежде чем утвердиться на аниной Италии, широкая ладонь его сначала скользнула по её груди и, кажется, даже задержалась там на долю секунды, или ей всего лишь показалось от неожиданности. Для дамочки, швыряющейся булыжниками, выно удивление неловки. Шею опалила горячая с лёгким амбре недавно выпитого вина дыхание. И ничего ей не показалось. Воспользовавшись её беспомощностью, этот негодяй посмел её лапать, как дворовую девку. Нет, хуже, не всякая дворовая девка позволила бы такое. Ей бы тоже не позволять, но Миша что-то подсказывала, они, что в случае конфликта победителем из схватки Мише не выйти. Он интеллигентный, умнейший человек. В этом его сила и его слабость. Свладать с таким хамом он не сможет. Только поэтому вместо того, чтобы отвесить негодяю пощёчину, Анна ограничилась лишь весьма ощутимым тычком под рёбра. Локтинь её были крепкие и острые. Не всякие рёбра выдержат встречу с ними. Рёбра Клима Андреевича выдержали. Более того, он не издал ни единого звука, но объятие, слава тебе, Господи, разжал. Благодаря грозе в экипаже царил полумрак, и Анна могла надеяться, что её унижение останется незамеченным, по крайней мере, Мишей. Зато вызлишни лавки, как я посмотрю. Придерживаясь за дверцу, Анна вернулась на своё место, крепко сжала протянутую Мишей руку. Во всей этой суматохе я не представился. В голосе незнакомца слышалась веселее попалом с издёвкой: "Клим Андреевич Туманов. Для друзей можно просто Клим". Михаил Евсеевич Подольский Миша выпустила Аню на ладонь, чтобы пожать протянутую руку. "А как зовут барышню?" Клим Туманов состроило улыбку в равностепенне светскую и похабную. Наверняка улыбка эта имела ошеломительный успех у дам полусвета, потому что дамы света на такое не позарятся. Захотелось руку извить, ударить словом так же больно, как да это локтём. Графиня Анна Фёдоровна Шумилина. Получилось строго и церемонно. Если бы ещё зубы не стучали от холода, вышло бы и вовсе замечательно. А руку Туманову она не притянула. Много чести. Надо же, настоящая Графиня, сказал тот с восхищением. И она так и не поняла, было ли это искренним или наигранным. Хорошо, что я не проехал мимо, а то как бы я потом себя чувствовал, если бы узнал, что мог спасти, но так и не спас саму Графинишу Милину. Всё-таки он издевался. И это было так же оскорбительно, как и его недавнее поползновение Щёки Анны полыхнули огнём, и кулаки она сжала с такой силой, что ногти больно впились в кожу. И куда же Милей эти держит путь? Позвольте поинтересоваться. Не ваше дело, проворчала она и отвернулась к окну, чтобы не видеть это отвратительное нахально усмехающееся лицо. Рядом вздохнул Миша, успокаивающе погладил Анну по руке. Он понимал её раздражение и её беспомощную злость. В данный момент оба они зависели от своего случайного спутника. Наверное, нет. Даже наверняка у Анны был выбор. Можно было скорбиться, потребовать, чтобы Туманов остановил экипаж и гордо выйти в грозу. Это было бы правильно и в какой-то мере даже романтично, но до крайности непрактично. А скорбиться и выйти в грозу означало опоздать на поезд и пусть на время, но отказаться от своих планов. А отказываться от своих планов Анна не собиралась. потому как понимала, что любое промедление может пошатнуть её решимость, которая уже и без того начала давать трещину. Оказывается, с ударопрочностью у неё беда. Кто бы мог подумать? А ещё это гадкое чувство, словно бы путешествуя наедине с мужчиной, она совершает нечто постыдное. Словно бы на дворе не начало 20 века, а дремучее средневековье. Вот и спутником попался из средневековья, не обучен ни манерам, ни такту. А гроза, кажется, затихала. Громовые раскаты становились всё глуше. Уползала тёмная туча, в прорехах её уже проглядывало лиловое закатное небо. Дождь всё ещё барабанил в окно, но становился всё тише, терял прежнюю свою настырность. Ещё бы согреться. Анне было холодно. Не помогали ни злость, ни смущение. Вообще ничего не спасало от этого промозглого, в самые кости вгрызающегося холода. помог Клим Туманов. Кто бы мог ожидать от него проявления участия? А миледи, как я посмотрю холодно, вы поразительно наблюдательны. Лужи под ногами сделалось огромных размеров. Остановиться бы переодеться. Вот только где? Да и есть ли у них время? Вам следует переодеться. Не дожидаясь ответа, Клим Туманов распахнул дверцу, свистнул совершенно поразбойниче, велел: "Миетреч, останови!" Экипаж остановился так же стремительно, как да этого тронулся в путь, но Анна уже была готова. Одной рукой вцепилась в рукав Миши, второй в дверную ручку. Манёвр её не остался незамеченным. Клим Туманов, понимающе усмехнулся, а потом сказал с светским тоном: "Михаил Евсеевич, я смотрю, погода налаживается. А не прогуляться ли нам с вами вон к тому леску, пока графиня не переоденется?" "Конечно, э, разумеется, Анна Фёдоровна, мы скоро." Миша посмотрел на Анну смущённо, словно бы в том, что она промокла с головы до пят, была исключительно его вина. На душе потеплело, пока только на душе, но появилась надежда. Можете не спешить. К поезду вы успеете. Туманов вышел из экипажа и, воспользовавшись возможностью, Миша её поцеловал. Губы его были холодными, такими же холодными, как и пальцы, которыми он коснулся Анниной шеи. Тоже замёрз. Всё будет хорошо. Шепнул он ей на ухо и снова поцеловал. Ваш багаж. Голос Туманова заставил их вздрогнуть и отшатнуться друг от друга. Вас не учили стучаться? Анна зачем-то принялась поправлять ворот костюма. В двери собственного экипажа? Удивление его могло бы показаться вполне искренним, если бы в следующий же момент он не спросил: "А вас не учили, что истинные леди неприлично вести себя подобным образом?" Анна почувствовала, как напрягся Миша. Как сжались и расжались его кулаки, в голове мелькнула шальная мысль: "А пусть б эти двое подрались, пусть бы Миша заступился за неё, набил Туманову морду". Но в ту же секунду она взяла себя в руки, успокаивающе улыбнулась готовому броситься в бой Миша, сказала с максимально возможным в данной чекотливой ситуации достоинством: "Господа, оставьте меня одну. Мне нужно 5 минут, не больше, и без стука попрошу не заходить". Они починились, молча выбрались из экипажа, отошли в сторонку, и как успела заметить Анна, ни мордобоя, ни светской беседы между ними не намечалось. Вот и хорошо. В сухой Анна переодевалась так быстро, как только могла, потому что боялась не уложиться в отпущенные 5 минут. Уложилась, даже время ещё осталось. Мокрую одежду, которая по всей видимости была безнадёжно испорчена, она сунула обратно в чемодан. Кое как пригладила влажные спутанные волосы и распахнула дверцу экипажа. "Господа, я готова", хотела сказать громко, но голос неожиданно подвёл, получилось что-то сиплое и невразумительное. Умение быстро одеться в некоторых обстоятельствах невероятно полезное качество. Клим Туманов продолжал смехаться, да исказно им прозвучало весьма двусмысленно, но Анна предпочла сделать вид, что не расслышала. Сколько им там осталось терпеть друг друга? Час, а то и меньше. Потерпят. Она-то уж точно вытерпит. Позвольте, Туманов бросил Анне на плечи невест откуда взявшееся у него в руках пальто, тяжёлое, пахнущее влажной шерстью, но тёплое. В таком пальто не страшно садиться на мокрую скамью экипажа. В таком пальто ей вообще нечего было бояться, потому что вдруг оказалось, что несмотря на сухую одежду, ей всё ещё холодно. Очень холодно. Благодарить Анна не стала, лишь молча кивнула в ответ. вернулась в экипаж. Следом забрался Миша. Туманов уселся последним, и лошади тут же рванули с места. "Надеюсь, теперь вы чувствуете себя комфортнее, миледи". Это его миледи звучало совершенно издевательски, намекала на то, что несмотря на титул, ведёт себя Анна совсем не как леди. "Ну, плевать, она потерпит. Вполне благодарю". Вот только согреться всё равно не получалось. Казалось, недавний ливень выстудил её до костей. И кости тоже выстудил. И ночь отчего зубы до сих пор выбивают барабанную дробь. Возьмите, на сей раз он протянул ей насаый платок, с виду чистый. Зачем? ваше лицо, он снова усмехался. Скажем так, ваше лицо далеко от совершенства. Кто вы говорил? Впрочем, нет, зачем себе-то врать. Клим Туманов был красив чертовской во всех смыслах красотой. и синими глазами и пепельного цвета волосами и высокими скулами и решительным подбородком вот только не было в этой красоте самого главного души веяло от неё холодом едва ли не большим, чем тот, что вгрызался сейчас Анне в кости у вас грязь на щеках и подбородке нам-то с Михаилом Евсеевичем всё равно а вот обыватели могут и не понять ну так что возьмёте или если хотите я могу сам не хочу Анна взяла, почти вырвала платок, принялась стереть сначала щёки, потом подбородок, а затем лоб, на всякий случай. Сама как-нибудь. Михаил, посмотрите, теперь всё ли в порядке? Миша посмотрел, даже щеки коснулся, а потом забрал носовой платок из дрожащих ханиных пальцев, вытер остатки грязи. А ведь мог бы и раньше, чтобы она не сидела тут чумазом пуголом или не разглядел. Конечно, не разглядел. В экипаже темно, дыблезорокость да у него. Вот теперь ты настоящая красавица, сказал он, возвращая платок Туманову. Ну, скажем, красавицей вы, Анна Фёдоровна, никогда не стать. От грязного платка Туманов отказался небрежным взмахом руки. Но на нормальную женщину вы уже начинаете походить. Может быть, стоит наплевать на поэсты на планы, может быть, нужно ударить этого самонадеенного негодяя, да не пощёчину ему отвесить, а врезать кулаком в глаз от души, так как учили её Венька и дядя Трофим, учили втайне от Ксюши и тёти Насти, потому как те бы ни за что не одобрили подобные забавы. А дядька Трофим забавы свои руки не считал. Он полагал, что девица, пусть бы даже и голубых кровей, должна уметь за себя постоять. А то мало ли что может случиться? Что именно может случиться с девицей голубых крови, он никогда не говорил, но сейчас Анна, кажется, начинала понимать, что именно. С девицей голубых крови может случиться страшное встреча с тёмной стороной жизни в лице Клима Туманова. Ударило бы, непременно ударило, если бы не Миша. Иногда Ане казалось, что в сложившейся ситуации именно он чувствует себя неловко и отвратительно. У него ведь совершенно особенная, тонкая душевная организация, и он не приучен к подобному хамскому обращению. Сама она тоже не приучена, но в случае что, постоять за себя сумеет, наверное. Вы не правы, Клим Андрееевич, сказал Миша одновременно возмущённо и страстно. Анна Фёдоровна очень красиво. Это в вас сейчас кто-то другой говорит. От Мишиных возражений Клим Туманов отмахнулся так же, как да этого от грязного носа у платка. Возможно, ваша неопытность. А я на самом велику красавец повидал немало, так что могу судить. Не можете, вспылил Миша и даже попытался встать со скамьи, но столкнулся макушкой о потолок. Ничего ты высудней не понимаете. Миша, успокойся. Анна взяла его холодную ладонь и потом поцеловала в щёку. Назло сидящему напротив негодяю: "Господин Туманов неплохой человек, он просто дурно воспитан. А вы неблагодарные леди". Он нисколько не обиделся, наоборот, кажется, развеселился. Я уже начинаю жалеть, что пришёл к вам на помощь. Мне бы стоило высадить вас прямо сейчас же, но боюсь, я всё-таки не так дурно воспитан, как вам думается. Я не бросаю женщин в беде. Совсем недавно едва не бросила. Едва не считается. К тому же я подумал, что вы обычная деревенская девка, не нуждающаяся в моей помощи. Вот она и согрелась. Оказывается, злость грет не хуже шерстяного пальто. Но и пальто отдавать она не станет. Мало радости в том, чтобы сидеть остаток пути на мокрой лавке. Она просто перестанет разговаривать с этим человеком. Разговаривать её точно никто не заставит. Он и не попытался. Усмехнулся только многозначительно, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза, а потом и вовсе уснул и проспал до самого вокзала. Опроснувшись, лишь холодно кивнул в ответ на неловкие попытки Миши поблагодарить за помощь и от собственного пальто отказался. "Оставьте себе, миледи", сказал это кем-снисходительным тоном. "Я не люблю, когда от моих вещей пахнет дамскими духами". Да не пользовалась она никакими духами, если только душистым мылом, да и то так давно, что уже успела об этом позабыть. Не оскорбиться, не отреагировать должным образом на это хамство Анна не успела. Её опередил Миша. Он ударил Туманова резко, без предупреждения, попал кулаком в челюсть, а потом прошептал срывающимся голосом: "Сударь, я терпел ваши выходки слишком долго, но вы перешли последнюю черту. Немедленно извинитесь перед дамой". Наверное, впервые завис этот долгий и нелёгкий день. Анна испугалась, но не за себя, а за Мишу. Теперь уже она схватила его за руку, пытаясь оттащить от Туманова, увести прочь, а Туманов, кажется, ничего подобного не ожидал. Затянутый в перчатку рукой, он коснулся разбитой в кровь губы, с недоумением посмотрел на Мишу, а потом неожиданно сказал: "Вы совершенно правы, Михаил Евсеевич. Извинитесь". Миша рвался в бой, удержать его было всё тяжелее. Немедленно. "Миледи", Туманов перевёл взгляд на Анну. "Прошу прощения". Он даже поклонился, вот только поклон вышел неискренний, шутовской. Она ничего не ответила, просто не нашлась, что сказать стоящему напротив мужчине. Поэтому обратилась к Мише: "Нам пора, поезд, наверное, уже подали". Пальто, ставшее вдруг в 10 раз тяжелее, воняющее уже не мокрой шерстью, а псиной, Анна оставлять себе, разумеется, не стала, но и выбросить добротную вещь её не поднялась рука. Пальто пришлось почти впору стоящему у входа на перрон нищему. Пусть кто-нибудь порадуется такому подарку.